«Шесть дней», — прорычал, повернувшись к ней Ранд. «Вы оба прекрасно знали, зачем он сюда заявился. Знали уже шесть дней, но предпочли ничего не делать, освалить свалить все на меня». «Убийство есть убийство, Берлийн». Первенствующая Майна царственно приосанилась, но голос ее звучал не слишком уверенно. Она оправдывалась. Я не привыкла, чтобы ко мне приходили и сознавались в только что совершенном убийстве. Проклятый Джей Тох, чтобы им провалиться, а ильцем этим с их триклятой честью. Странно было слышать, как с уст такой женщины слетает брань. — У тебя нет причин сердиться на нее, Рандалтор, — вставил Руарк. — Тох Мангена не на ней, а на тебе. Или на мне? Его тох на том, кого он убил. Холодно отозвался Рант. И Руарк взглянул на него с удивлением. «Когда в другой раз узнаете об убийстве, нечего дожидаться меня. Исполняйте закон». «Может быть, в другой раз ему не придется самому посылать на казнь человека, которого он знал и ценил». Хотя Рант понимал, что если потребуется, сделает это снова, как бы ни было горько. Во что он превратился? Колесо человеческой жизни, пробормотал Льюстерин. Никакой жалости, никаких сожалений. Глава восемнадцатая. Горечь одиночества. «Ну, какие еще проблемы, по вашему мнению, должен решить я?» Тоном, каким был задан этот вопрос, Ранд недвусмысленно дал понять, что, по его мнению, проблемы Кайриена им надлежало решать самим. После этих слов Ранда Берлийн покраснела. «Хорошо. Назначьте день, когда будет повешен манген». «Калиноша тяжеловата», — хрипло рассмеялся Льюстерин самое милое дело переложить ее на других. Он ранд за это в ответе это его долг Ранд со вздохом выпрямил спину, чтобы непосильная тяжесть не сокрушила его повесьте его завтра передайте ему таково мое решение. Ранд замолк обвел собеседников свирепым взглядом и неожиданно понял, что ждет не от них, от Льюса Терина, От мертвеца, давным-давно умершего безумца. А сейчас я отправляюсь в школу. Последовали возражения. Руарк указал на то, что хранительницы мудрости по всей вероятности уже покинули свои палатки и направляются во дворец. Берлейн твердила, что вельможи Стира и Кариена Станут спрашивать, где она прячет лорда-дракона. Ранд посоветовал сказать правду, а заодно распорядился, чтобы за ним не тащилась целая орава. «Когда сочту нужным, тогда я вернусь», — заявил он напоследок, подхватил драконов скипетр и ушел. Роарг и Беролейн выглядели так, словно наелись кислых слив. Завидя его, дожидавшиеся в коридоре Джалани, и молодой, ненамного старше девы, рыжеволосый воин из красных щитов, быстро переглянулись и легко поднялись на ноги. Больше поблизости никого не было, если не считать сновавшей туда-сюда челяди. Только эти двое. Рант задумался, уж не побороться ли пришлось Уриену с Сулин, чтобы так случилось. Знаком приказав деве красному щиту следовать за ним, Рант направился прямиком к ближайшей конюшне. Просторному помещению, где и стоило, и подпиравшие высокий потолок колонны, были изготовлены из зеленоватого мрамора. Главный конюх, жилистый лопаухи малый в короткой кожаной куртке с эмблемой восходящего солнца Кайрена, был настолько потрясен появлением лорда Дракона в сопровождении всего-навсего двух аильцев, что довольно долго таращился на дверь, все ждал когда же появится остальная свита, не переставая беспрерывно кланяться Ранду. Тот уж был решил, что коня ему не дождаться вовеки, но тут конюх наконец опомнился. «Конь для лорда-дракона!» — зычно выкрикнул он, и шестеро подручных со всех ног бросились готовить рослого свирепого с виду мерина. Уздечку с золотой бахромой, небесно-голубую — расшитую золотыми эмблемами восходящего солнца, и попону, и высокое золоченое седло, они приладили довольно быстро. Но когда Рант вскочил на коня, и хлопоухий начальник уже куда-то запропастился. Не иначе как побежал разыскивать пропавшую свиту. Или, такое уж впечатление производил этот кайренец, рассказывать кому-нибудь, что лорд-дракон покидает дворец чуть ли не в одиночку. Холеный гнедой нетерпеливо приплясывал, порываясь спуститься в скач, но Рант выехал со двора неспешной рысцой, миновав разинувших от изумления рты кайренских стражников. Засады он не боялся. Если ушастый конюх и направит по его следу убийц, те быстро поймут, что задумали стричавец, не имея ножниц. Ему хотелось поскорее убраться из дворца, покуда вельможи, прознав о его появлении, Не собрались толпой, тогда уж от них не отделаешься. А порой разнообразие ради так хочется побыть одному. Бросив взгляд на Джалани и легко трусившего рядом с гнедым молодого ильца, Ранд припомнил его имя — Дедрик из ущелья Джаерн, из клана Кадарра. Он и впрямь был почти один, но по-прежнему ощущал и Алану, и Льюса Террина, оплакивающего свою Ильену. Ну что ж, если полное одиночество ему недоступно, и, возможно, не будет доступно никогда, на худой конец сойдет и такое. Кайриан был очень велик, а его главные улицы столь широки, что заполнившие их люди казались карликами. Безупречно прямые улицы эти прорезали заостренными каменными террасами холмы, казавшиеся рукотворными, благодаря строгим правильным формам. Все улицы пересекались под прямым углом. То здесь, то там вздымались огромные башни. Казалось, будто они, уже коснувшись неба, стремятся подняться еще выше, но их строгую красоту почти скрывали деревянные строительные леса. Знаменитые поднебесные башни Кайриена считались одним из чудес мира, но двадцать лет назад, во время Аильской войны, они сгорели словно факелы, и до сих пор не были восстановлены полностью. Прокладывать путь было не так-то просто. Ранду даже пришлось сбавить Аллюр. Он уже привык к тому, что самые густые толпы мгновенно раздаются, давая ему дорогу. Но это случалось, когда его окружало множество одетых в каденсор аильцев. А всего двое сопровождающих — совсем другое дело. Ранду казалось будто некоторые из попадавшихся навстречу аильцев узнавали его, но виду не подавали. Знать не желали заострять внимание на том, что их каракарн вооружен мечом и, что, конечно же, не столь постыдно, но едва ли похвально, едет верхом. Для аильцев стыд был несравненно страшнее боли, хотя диктовавшиеся джитох тох понятия о нем представлялись, во всяком случае ранду, весьма путанными и сложными. Вот авиенда, та мигом бы все растолковала. Похоже, ей хотелось, чтобы он стал аильцем. Впрочем, аильцы не составляли большинства в толпе. Улицы заполняли кайренские горожане в обычных тусклых одеждах и вынужденные перебраться в город жители сожженной Шайда-Слободы. те одевались поярче, но платья носили по большей части поношенное и потертое. В толпе... Своим ростом выделялись тайренцы, хотя те и не были столь высоки, как аильцы. Бычьи упряжки и запряженные лошадьми фургоны расталкивали пешеходов, но сами, в свою очередь, уступали дорогу закрытым лакированным экипажам или портшезам. Над некоторыми из них красовались знамена знатных домов. Уличные торговцы наперебой расхваливали свой товар, зазывая посетителей к и тележкам. На перекрестках выступали жонглеры и акробаты. И то, и другое представляло собой новшество. Прежде Кайрен был не шумен, чопорен и строг. Суета и неразбериха царили лишь в слободе. Правда, во многом следы прежней сдержанности сохранялись. Вывески на лавках оставались небольшими и неброскими. Товары наружу не выставлялись. Выходцы из слободы вели себя раскованно. Громко разговаривали, смеялись или бронились прямо на улице. Коренные же горожане взирали на все это с брезгливым неодобрением. Никто, кроме ильцев, не узнавал всадника в расшитом серебром-голубом кафтане. Хотя некоторые прохожие оглядывались на украшенный гербами чепрак. Мало кому из встречных доводилось когда-нибудь прежде видеть драконовский скипетр. Ранда одолевали противоречивые чувства. Приятно было в кои-то веки не находиться в центре внимания, но с трудом продираться сквозь толпу радости мало. Школа находилась примерно в миле от солнечного дворца и размещалась в огромном каменном здании с прямоугольными угловыми башенками и строгими балконами. В бывшем дворце некоего лорда Бартенеса, ныне покойного и никем не оплакиваемого. Высокие ворота на главный двор были распахнуты, И, въехав туда, Рант встретил радушный прием. В дальнем конце двора на широких ступенях стояла возглавлявшая школу Идриэн Тарсин, плотная женщина в простом сером платье, с осанкой столь прямой, что казалось на голову выше своего роста. И она была не одна. Каменные ступени заполнили дюжины людей, мужчин и женщин, одетых по большей части в поношенное шерстяное платье. Шелка и украшения на глаза почти не попадались. Седина высеребрила волосы ни одной лиши дреен иные собравшихся волосы вовсе не имели, но то тут то там ран замечал и молодые лица. относительно молодые самый юный из встречавших был наверное лет на десять, если не на пятнадцать старше его. Все они являлись своего рода учителями. Хотя заведение это трудно было назвать «школой» в обычном смысле. Ученики впрямь приходили сюда учиться. Юноши и девушки вовсю глазели на двор, высунувшись из многочисленных окон. Но прежде всего Рант стремился собрать в одном месте все имевшееся знание. Он часто слышал о том, как много было утрачено в ходе Столетней войны и Тролоковых войн. А ведь это, наверное, мелочи сравнении с тем, что погибло в результате разлома мира. Если ему суждено осуществить разлом снова, если этого не избежать, то во всяком случае можно попытаться сберечь знания, создать для них своего рода хранилища. Еще одна школа уже начала действовать в Тире, и хотя дело продвигалось с трудом, Рант подыскивал место и для Третьей в Кеймлине. «Все идет не так, как тебе хочется», — пробормотал Льюстерин. «Ничего не жди, и тебя не постигнет разочарование. Ничего не жди, ни на что не надейся. Ни на что». Ранд подавил бормотание Таламона и спешился. Шагнув Ранду навстречу, Идрен присела в реверансе, а, выпрямившись, оказалась ему едва по грудь. Ранд встречал ее не впервые, но всякий раз этому удивлялся. «Добро пожаловать в школу Кайрия на милорд-дракон!» Голос ее был на удивление нежен и молод, что плохо вязалось с простоватым лицом. Правда, Ранду случалось слышать, как в нем звучали суровые нотки. Школу свою и учителей, и учеников Идриэн держала в узде. «Много ли у тебя шпионов в солнечном дворце?» с улыбкой спросил Ранд. Идрин взглянула на него с некоторым удивлением. Видимо, в Кайриене подобные вопросы почитались неподобающими. «Мы подготовили для вас небольшую выставку», — продолжила она, словно не расслышав вопроса. Впрочем, Ранты не рассчитывал на ответ. На Джалане Дедрика женщина покосилась с опаской, словно на больших бродячих псов, от которых не знаешь, чего и ждать, однако ограничилась тем, что фыркнуло. «Не соблаговолит ли милорд дракон последовать за мной?» «Что еще за выставка?» Ранд, задумчиво нахмурившись, уже шагал к дверям. Холл бывшего дворца представлял собой огромную, вымощенную бледно-серыми каменными плитами, палату с колоннами темно-серого мрамора, опоясанную на высоте трех спанов мраморным же балконом. Сейчас... Все это просторное помещение заполняли главным образом всякие хитрые штуковины. Учителя, только что толпившиеся на крыльце, бегом устремились к своим творениям. Рант припомнил слова Беррилейн, предлагавшего воплощать хотя бы часть придуманного в школе в жизнь. Разобраться бы только, что именно того стоит. Идриен переводила его от одной диковины к другой, Мужчины и женщины пытались объяснить, что, собственно говоря, они создали. И кое-что из этих объяснений ему даже удалось понять. Бесформенное нагромождение перегородок, скребков и глиняных сосудов, полных трепичных обрезков являлось приспособлением, позволявшим изготовлять самую тонкую в мире бумагу. Так, во всяком случае, уверял изобретатель. Другая громадина? состоявшая из рычагов и здоровенных плоских пластин, представляла собой, опять же по словам создателя, не имевший себе равных, печатный пресс. Это изделие заинтересовало Дедрика до такой степени, что Джалани, решившая, что ему следует оберегать Каракарна, а не таращиться на всякие железяки, безжалостно наступила юноше на ногу. Дальше он плелся за рандом, прихрамывая. Имелся здесь и колесный плуг, способный прокладывать шесть борозд разом, а назначение этого изделия Рант догадался сам и решил, что оно, пожалуй, вправду может работать. И чудесная повозка, предназначавшаяся для козьбы, и новый ткацкий станок, быстрый и простой в обращении, раскрашенные деревянные модели виадуков позволяли понять, как можно доставлять воду туда, где пересохли колодцы. Миниатюрная сеть водостоков и труб представляла новую систему канализации для Кайриена. На одном столе, рядом с макетами тяжелых повозок, подъемников и катков, находились даже крохотные фигурки людей. Вся эта композиция позволяла наглядно представить, каким образом можно прокладывать и мостить дороги, подобные тем, какие строились в давно минувшие годы. Рант не знал, будет ли что-либо из представленного работать, но некоторые изделия казались стоящими. Например, плуг. Он вполне может сгодиться, если, конечно, кайриенцам когда-нибудь доведется кормить себя самим. Надо велеть Идриэн изготовить его. Нет, лучше сказать Берлейн, а уж та отдаст приказ Идриэн. «Всегда передавая распоряжение по команде», — наставляла Моррейн не обращайся к нежестоящим через голову вышестоящих, если, конечно, не хочешь лишить этих вышестоящих авторитета и власти. Некоторых изобретателей Рант уже знал. Например, коренастого Кина Товера, сейчас беспрестанно вытиравшего полосатым платком потевшую лысину. Кин Товер изготавливал линзы и из системы зеркал. Говорил будто его приборы позволяют за милю сосчитать, сколько у человека волосков в носу. Были у него линзы размером с человеческую голову и рисунок зрительной трубы для этой самой линзы, а еще чертежи приспособления, которое должно было иметь в длину шесть шагов и которое будто бы позволяло рассматривать звезды. Ну что ж, Кину всегда хотелось заглянуть как можно дальше. Пока Рант рассматривал схему мастера Товера, дриен поглядывала на него с видом спокойного превосходства. Эта женщина являла собой живое воплощение практической сметки. Во время осады Кайриена она придумала и соорудила чудовищный, со множеством рычагов, воротов и блоков, арбалет. Пущенное из него короткое копье прошибало человека на вылет на расстоянии целой мили. Будь ее воля, идрен никому в школе не позволила бы предаваться пустым мечтаниям. По ее мнению, делать стоило лишь солидные вещи, способные принести реальную пользу. «Сделай эту штуковину», — сказал Ранд Кину. Он понимал, деньги, скорее всего, будут потрачены попусту. То ли дело плуг или косилка, но Товер ему нравился. Идрен со вздохом покачала головой. Кин просиял. «Твоя задумка кажется мне интересной. Получишь в награду сто золотых крон». Зал загудел, у идрен чуть челюсть не отвалилась, как, впрочем, и у счастливца Товера. Вскоре в зале обнаружились такие вещицы, в сравнении с творцами которых, даже мечтавший о звездах Кентовер, мог показаться не менее практичным, нежели предполагаемый строитель дорог. Один круглолицый малый, Нашел удивительное применение коровьему помету, каковой после непонятных ранду действий вспыхивал ярко-голубым пламенем на конце латунной трубки. Зачем? Этого он, похоже, и сам не знал. Тощая молодая женщина демонстрировала крепившуюся на нитках пустую бумажную оболочку, парившую в воздухе за счет поднимавшегося от жаровни тепла. Она промяблила что-то насчет полетов, Ранд был уверен, что не ослышался, а также насчет птичьих крыльев, будто бы искривленных каким-то особенным образом. У нее имелись рисунки птиц и чертежи, изображавшие нечто вроде деревянных птиц и их крыльев. Но при виде дракона возрожденного, женщина в конец арабела, язык у нее стал заплетаться, и Ранд так ничего толком и не понял. Идриен ничем помочь ему не могла, ибо сама уразумела не больше. Следующим оказался лысеющий мужчина, выставивший на массивном столе хаотический набор медных прутьев, трубок, колес и цилиндров. Вся столешница под этим сооружением была раздолбана, в некоторых местах чуть ли не пробита насквозь, а у самого изобретателя почему-то забинтована рука и половина лица. Как только Рант появился в холле, Этот малый принялся разводить огонь под одним из цилиндров. А когда Идрен и высокий гость поравнялись с его столом, горделиво улыбнулся и потянул за рычаг. Сооружение начало подрагивать. В двух или трех местах появились шипящие струйки пара. Затем шипение перешло в пронзительный свист. Медяшки чуть ли не запрыгали, и даже тяжелый стол сдвинулся с места. Лысоватый изобретатель метнулся вперед, и поспешно вытащил затычку из самого большого цилиндра. Поднялось облако пара, штуковина замерла, а ее создатель облизал обожженные пальцы и выдавил из себя слабую улыбочку. «Прекрасная работа!» — отметил Ранд, прежде чем позволил Идриен увлечь его дальше, и лишь отойдя в сторонку, тихонько спросил, что это было. Она пожала плечами. «Мервин никому не рассказывает». Иногда из его комнаты доносится такой грохот, аж двери трясутся. Он обваривался паром уже шесть раз. Но знает, твердит одно — когда эта штуковина заработает как следует, наступит новая эпоха. Идриен взглянула на Ранда с беспокойством. «Пусть Мервин пробует дальше, вдруг что и получится», — сухо промолвил Ранд. «Может, это музыкальный инструмент?» Шума, во всяком случае, производит достаточно. «А почему не видно Геррида? Забыл спуститься вниз?» дрен снова вздохнула. Чудаковатый андорец Геррид Фил, все свое время проводившись за книгами из королевской библиотеки, утверждал, что изучает философию и историю, а такое род занятий никоим образом не внушал Идрен почтения. «Милорд-дракон, он почти никуда не отлучается из своей комнаты» разве что в библиотеку». Покидая холл, Рант не приминул, как того требовала учтивость, произнести небольшую речь. Стоя на табурете и держа драконов скипетр на локтевом сгибе, он поблагодарил собравшихся, заверив, что их творение превосходное. Возможно, некоторые и впрямь были таковыми. После этого выступления ему удалось улизнуть с одними только Джалани и Дедриком — а также Льюсом Террином и Аланной. Позади слышался довольный гомон изобретателей, а Ранд гадал, почему никто, кроме Идриен, даже не задумывается о возможности создания какого-нибудь оружия. Комната Геррида находилась на самом верхнем этаже, откуда были видны лишь темные черепичные крыши школы да одна ступенчатая квадратная башня, загораживавшая все остальное. Впрочем, Геррит клялся, что все равно никогда не выглядывает в окошко. «Подождите здесь», — сказал Ранд, подойдя к узенькой двери, ведущей в столь же узкую комнату. Дедрикс с Джалани тут же согласились, чем несколько удивили его, но не слишком. Все сходилось одно к одному. Джалани, которая после его встречи с Руарком и Берлейн постоянно бросала неодобрительные взгляды на меч Ранда, теперь почему-то перестала коситься на него, и ни она, ни Дедрик не считали нужным отпускать пренебрежительные реплики насчет коня. Дескать, свои ноги ничуть не хуже. Прежде дева никогда не упускала возможности съязвить по этому поводу. Как бы в подтверждение мысли Ранда, Джалани, стоило ему повернуться к двери, бегло оглядела Дедрика сверху вниз. «Бегло, но с улыбкой» и нескрываемым интересом. Дедрик не обращал на нее внимания, причем столь демонстративно, что с тем же успехом мог бы таращиться на деву во все глаза. Таков аильский обычай — делать вид, будто не замечаешь знаков внимания, пока тот, кто с тобой заигрывает, не выскажется яснее. Начни, Дедрик, поглядывать на Джалани, а она повела бы себя точно так же. Развлекайтесь бросил им через плечо рант и, получив в ответ два изумленных взгляда, переступил порог. Маленькая комнатушка была битком набита книгами, рукописями и свитками. Все стены до самого потолка занимали уставленные книгами полки. Свободными оставались лишь дверной проем да два маленьких открытых окошка. Большущий чуть ли не во всю комнату стол тоже был завален книгами и бумагами. Книги лежали грудой и на втором, единственном, не считая того, на котором сидел хозяин, стуле, и стопками высились там и сям на полу. Сам Гэрит Филл, низкорослый и седой, похоже, никогда не расчесывал свои изрядно придевшие волосенки. В зубах он сжимал незажженную трубку, с которой на помятый коричневый кафтан сыпался пепел. Завидев вошедшего ранда, Гэрит растерянно заморгал, а потом кивнул. «Ах, да, конечно! Я как раз собирался!» Он нахмурился, бросил взгляд на книгу, которую держал в руках, и, бормоча что-то себе под нос, перебрал несколько листов бумаги на столе, вновь уставился на титульный лист книги, поскреб затылок и, наконец, поднял глаза на Ранда и опять удивленно заморгал. «Ах, да! Так о чем ты хотел со мной потолковать?» сложив книги и бумаги на пол, примостил сверху драконов скипетр и уселся. Он уже говорил здесь со многими — философами, историками, учеными, мужчинами и женщинами, но толку от этого было не больше, чем от бесед Саис Сидай. Все, что не имело непосредственного отношения к избранной узкой области, тонуло в водопаде слов, которые могли означать все, что угодно. Стоило же ранду — чуток поднажать, они либо начинали сердиться, не иначе как думали, будто он сомневается в их познаниях, что, очевидно, являлось тяжким грехом, либо усиливали поток слов до такой степени, что уже решительно ничего нельзя было уразуметь, либо, наконец, подобострастно пытались уяснить, что именно желает услышать лорд-дракон, чтобы сказать ему именно это. Геррит был совсем другим. О том, что Ранд, дракон возрожденный, рассеянный ученый просто напросто забывал. И Ранда это вполне устраивало. Геррит, что ты знаешь про аистеды и стражей? Я хочу сказать насчет уз между ними. Стражи, узы, да не больше, чем всякий другой, кроме, пожалуй, самих аистедей. Как видишь, совсем немного. Геррит зачмокал видимо, забыв, что его трубка погасла. «А что именно ты хочешь узнать? Можно ли их разорвать?» «Разорвать? Не думаю. То есть, конечно, можно. Если умрет, страшили, айс седай. Но ты ведь не это имел в виду. А со смертью одного из них узы разрываются. Во всяком случае, мне так кажется. Слышал я что-то на сей счет, но хоть тебе и не могу припомнить». Приметив на столе связку исписанных бумаг, Герит подгреб их к себе и погрузился в чтение, хмурясь и покачивая головой. Судя по почерку, заметки были написаны его собственной рукой, но их содержание уже перестало устраивать ученого. Ранд вздохнул. Казалось, стоит обернуться достаточно быстро, и он увидит протянутую руку Аланны. «Герит, а, Герит, как насчет вопроса, который я задал в прошлый раз?» «Эй, ты меня слышишь?» «Что?» Фил вскинул голову. «А, тот вопрос. Про Тарман Гайден. Ну, я, конечно, не знаю, как это будет выглядеть. Троллы, наверное, нагрянут, повелители ужаса и прочие страхолюдины. Да, так оно, скорее всего, и случится. Но я вот о чем размышляю. Не может быть, чтобы эта битва действительно стала последней. Такое, по моему разумению, маловероятно. Возможно, у каждой эпохи есть своя последняя битва. Во всяком случае, у большинства эпох. Прищурясь, Гэрит вдруг уставился на свою трубку и начал шарить по столу. «Где-то здесь у меня трутница завалялась». «Что ты имеешь в виду, говоря, будто эта битва не будет последней?» — спросил Ранд, стараясь не повышать голоса. Он знал, если повести дело с умом, Гэрит при всей его рассеянности непременно доберется до самой сути. «Что?» «Да, именно это. Никакая битва не может стать последней. Даже если на сей раз дракон Возрожденный запечатает узилище Темного, так же, как это сделал Создатель, а сие, на мой взгляд, весьма сомнительно». Геррит подался вперед и заговорщически понизил голос. «Знаешь, ведь что бы там ни болтали на улицах, он не творец. И все же...» «Узилище должно быть кем-то запечатано снова. Сам понимаешь, колесо!» «Ничего я не понимаю», — пробурчал Рант. «Прекрасно понимаешь, ты малый смышленый. Из тебя мог бы выйти ученый». Вытащив трубку изо рта, Герит чубуком описал в воздухе круг. «Вот, колесо времени. Эпохи приходят, уходят и возвращаются снова, «По мере вращения колеса!» «Вот в чем суть!» «Смотри!» Он ткнул трубкой в воображаемую точку на окружности. «Здесь узилище темного невредимо, а вот здесь в нем просверлено отверстие и запечатано снова!» «Идем дальше!» Геррит описал трубкой дугу. «Здесь печати слабеют, но это, разумеется, в масштабах вечности не имеет значения!» Трубка завершила круг потому что, когда колесо совершит полный оборот, видишь, мы снова находимся на том месте, узилище темного вновь станет неповрежденным. Почему неповрежденным? Может быть, на дыру просто будет наложена заплата, а отверстия просверлят уже сквозь нее. А вдруг? В прошлый раз все и произошло именно так. Они просверлили наложенную кем-то заплату, сами о том не подозревая. Просто мы ничего об этом не знаем». Геррит покачал головой и в очередной раз уставился на свою трубку, разжечь которую так и не удосужился. Рант уже был решил, что ему опять придется возвращать философа к действительности. Но тот заморгал и продолжил. «Кому-то все равно пришлось сделать это впервые» если только Творец с самого начала не создал узилище темного с отверстием и заплатой на нем. Геррит приподнял брови. Похоже, он сам удивился собственному предположению. Нет, наверное, сначала оно все-таки было целым. И будет целым снова, когда опять наступит третья эпоха. Хм, любопытно, они ли назвали ту эпоху третьей? Он торопливо окунул перо в чернильницу и нацарапал что-то на полях открытой книги. Оф, впрочем, неважно. Я вовсе не утверждаю, будто именно дракон возрожденный сделает узилище целым. Безо всякого отверстия. Во всяком случае, в нынешнюю эпоху. Но прежде чем наступит третья эпоха, это должно случиться. А после того должно пройти очень много времени». Чтобы люди позабыли и об узилище и о самом темном, позабыли. Хм. Любопытно. Герет всмотрелся в свои записи, поскреб в затылке и, кажется, несколько удивился тому, что у него в руке перо. На макушке ученого осталось чернильное пятно. В ту эпоху, когда печати слабеют, люди должны помнить о существовании темного, ведь им придется столкнуться с ним. «И снова запереть в узилище!» Сунув трубку в зубы, он попытался сделать очередную запись, позабыв обмакнуть перо в чернила. «Если только темному не удастся вырваться на волю», тихим голосом возразил Ранд. «Вырваться на волю, сломать колесо и переделать время и мир по своему усмотрению». То, -то и оно!» Геррит пожал плечами, хмуро уставился на перо и лишь через некоторое время вспомнил о чернильнице. Но мне сдается, ни ты, ни я ничего существенного в этом отношении предпринять все равно не сможем. Почему бы тебе не задержаться здесь, да не поработать со мной над книгами? Вряд ли Тарман Гайден начнется завтра. Так почему бы не использовать оставшееся время на учение? Как ты думаешь? «Существует какая-нибудь причина, чтобы сломать печати?» Брови Геррида взметнулись вверх. «Сломать печати? Сломать печати? Кому, кроме сумасшедшего, такое в голову придет? Да и можно ли их вообще сломать? Я вроде бы где-то читал, будто это невозможно. Хотя почему невозможно, там, насколько я помню, не объяснялось. Что навело тебя на эту мысль? «Не знаю», — вздохнул Ранд. «Сломай печати!» — монотонно звучал в его голове голос Льюса Террина. «Сломай их и покончи со всем. Дай мне умереть навсегда!»